Здесь Фандорин совсем запутался. «Какие еще львы? О чем ты? Львы, которые...» Гасым очень убедительно изобразил львиное рычание. «Хачатур раньше цирк работала. Как это? Дрессировщик, да? Анархист потом стал, потому что анархист жить веселей, деньги больше. На даче в Шубаны стена высокие, а сад ночью львы гуляют. Кто хочет в сад ходить, тот львы кушают. Зачем полиция туда надо?» Не пойдет туда полиция. А мы пойдем, нам надо. Я в шубаны был, стена лазил, люди спрашивал. Прошлой ночью Хачатур на даче не была. Вернулась рассвет. Утро три гроб заказала. Сегодня на даче сидят, поминки делают. Если ночь дома сидят, мы пойдем их убивать будем. У тебя есть план? Что такое план? План — это когда человек заранее придумывает, как будет действовать. Гочи кивнул. Есть план, хороший план. Если армяне дома ночуют, я через стена лезу, дом иду, всех убиваю. Такой план. А как же львы в саду? Меня львы кушать не будут. Меня никогда зверь не трогает. Не знаю почему. Прошлый год из тюрьмы бежал в горы, прятался. Голодные волки прибежали. Посмотрели, посмотрели, назад побежали. Фандорина этот феномен не удивил. Животные отлично чувствуют силу и очень осторожны с крупными особями. А Гасым — габаритами с немаленького медведя. «Ты сиди на стенах, жди. Слышишь, в дом стрельба — прыгай, иди. Лев к тебе придет, убивай. Вон тот ружье возьми!» Хозяин показал на шестиразрядный карабин, висевший на ковре. «Из пистолет? Лев убить трудно. Когда убьешь львы, тоже приходи в дом, поможешь!» Спорить с этим планом Раст Петрович не стал. Сначала нужно было разработать свой собственный. Ты случайно не знаешь, как внутри устроен дом? Почему не знаю? Знаю. Терокопов на ближней даче ездил для две вещи. Пить, кушать и... Грубое слово опять было произнесено идеально. Поэтому на даче только два комната. Один для пить-кушать, второй, понятно, перебил Фондорин, не любивший бранных слов а поподробнее можешь нарисовать или объяснить расположение комнат». Гочи сыпал с прямоугольного медного подноса сладостей и орехи. «Сюда смотри! Вот это дом, да?» Палец гулка постучал по подносу. В это время на пороге появился очередной проситель. Оборванец в косматой шапке, надвинутой на глаза. Застыл в почтительной позе, дожидаясь, когда на него обратят внимание. «П «Послушай» не выдержал Рас Петрович. «Как ты можешь жить в такой обстановке? Все время кто-то входит без спроса, разгуливает по дому. Ты знаешь всех этих людей?» «Они меня знают», — важно ответил Гасым. «Чем у человек больше уважения, тем больше вокруг люди. Уйди, э!» — махнула на Барванцу. «Не мешай, план делаем, армя не убивать будем». Тот благоговейно поклонился, попятился, исчез. «Это дом, да? Это стенка, да?» Гасым положил поперек подноса длинную грузинскую чурчхелу. «Там еще этот, как его. Коридор есть, так маленький. Здесь в спальнях Хачатур спит». На левую половину подноса легла крупная урючина. «Тут остальные спят». Четыре изюминки легли на правую половину. «Зачем морщина на лоб? Почему молчишь?» «Думаю. Твой план плохой. Нужен другой». Эраст Петрович достал листок бумаги и карандаш. Написал иероглиф «Клинок». Ниже мелко. Львы хорошо, чувствуют себя в безопасности. Хачатур один слева. Одновременно. Две минуты. Считать. «Что пишешь? Зачем пишешь?» «План записываю». «От этого твой план лучше будет?» Гочи хмыкнул. «Я буквы не знаю, читать-писать не умею. Вся зло от грамота». Чиновник пишет, полиция пишет, буржуй пишет. Все плохие люди пишут. Читай, что ты написал. Пандорин прочел. Ничего не понял. Мой план ругал, а это что? Твой план нехорош, потому что Хачатур мне нужен живой, стал объяснять Раст Петрович. Что посаду бродят львы, это замечательно. Значит, бандиты чувствуют себя в полной безопасности и не выставляют часовых. Мы подойдем к дому с торцов одновременно. «Я слева, вот отсюда, ты справа. Сначала я должен взять Хачатура. Потом пройду коридором, и мы одновременно нападем на остальных. Я слева, ты справа, через окно. Просто дай мне две минуты. Ты до 120 считать умеешь?» «Зачем считать? Часы есть!» Гасым достал из кармана превосходный хронометр. «Две минуты не считать, смотреть буду. А план твой плохая. Как ты по осад пойдешь? Львы кушать будут». Не будут, меня звери тоже не трогают. Неоднократно проверено». Гасым засопел. Он был чем-то недоволен. «Тебе, Хачатур, живой нужен. Мне мертвый, — наконец изрек он. Спорить будем?» Вспомнив о нефтяном колодце, Фандорин негромко сказал. «Он мне живым ненадолго нужен. Только пару вопросов задать». И Гочи успокоился. «Если не захочет отвечать мне, скажи. Я его немножко бить буду». «А когда, скажет, отдашь хачатур мне!» Распетрович прислушался к морали Шигизец. Не возмутится ли? Нравственный закон молчал. «С большим удовольствием!»